Середина июля по середину августа. Второй. Метагейтнеон. Август по первую половину сентября. Третий. Буэдромион. Сентябрь по первую половину октября. Осень. Четвертый месяц. Пюанепсион. Октябрь по первую половину ноября. Пятый. Маймактерион Ноябрь По первую половину декабря 6 Посидион Декабрь По первую половину января Зима Седьмой месяц Гамелеон Январь По первую половину февраля Восьмой месяц Антостерион